Глава пятнадцатая В огромном холле дворца было весьма оживленно. Играла приятная музыка, ласкающая слух. Лакеи в сюртуках, расшитых рисунками золотистого цвета, скользили между гостями, разнося прохладительные напитки. Мама, гордо подняв голову, вышагивала рядом с Вальдемаром, который с присущим ему аристократизмом Здоровался лёгким кивком со знакомыми. Наша компания невольно привлекла всеобщее внимание. Мне в какой-то момент даже показалось, что все присутствующие разглядывают нас. И от этого стало не по себе. Внутри появился страх сделать что-то не так. «Лизонька!» — чувствуфус успогладил меня лапкой по шее. «Ты сегодня здесь самая красивая!» и поверь тебе нервничать не стоит а я и не нервничаю врешь шепнул мыш я же все прекрасно вижу ой самый умный буркнула в ответ конечно а еще красивый талантливый заботливый верный настоящий защитник Мышь стал перечислять свои достоинства и немного отвлек меня от происходящего я и не заметила как под его болтовню Мы подошли к входу в огромный зал. Вальдемар галантно поцеловал руку маме и сообщил. «Милые дамы, я вынужден оставить вас одних, но постараюсь вернуться побыстрее. Князь, мы вас будем ждать», — кокетливо улыбнулась мама. Вальдемар подошел поближе и шепнул. «Мне нужно поздороваться кое с кем и решить несколько вопросов. Справитесь одни». «Я за ними пригляжу», — важно сообщил фамилья. Князь усмехнулся и качнул головой. «Кто бы за тобой приглядел, говорливый мой?» «Иди», — улыбнулась ему, — «все будет в порядке». Вальдемар галантно поцеловал мою руку и поспешил к мужчине, стоявшему у окна. Мама вошла в большой банкетный зал, огляделась по сторонам и оценивающе цокнула. Да уж, размер поражает. Правитель Фарамир любит размах. Чувство Фус пересел на плечо моей родительницы. Я невольно вздохнула от облегчения. Ведь мышь в своих побрякушках весел, как слон, иначе и не скажешь. «Он женат?» — послышался вопрос. «Нет». «Как интересно!» — протянула мама. Тем временем к нам подошел Петр олегры сосед Вальдемара, присутствующий на нашем приеме, который мы организовали когда-то с Чустофусом. — Добрый день, княжна! — мужчина улыбнулся. — Рад видеть вас снова. Как ваши дела? — Все замечательно. А потом представила родительницу. — А это моя матушка, княгиня Антонина. Рад знакомству. Мама, услышав свой титул, широко улыбнулась, оценивающим взглядом пробежалась по нашему собеседнику. Темноволосый статный мужчина определенно ей понравился. Перекинувшись с нами еще несколькими общими фразами, князь увидел кого-то из знакомых и, извинившись, отошел в сторону. «Женат?» — заинтересованно протянула мама. — Не знаю, — честно призналась я. — Вдовец, — сообщил Чустовус. имеет двух дочерей на выданье. — Богат? — послышался уточняющий вопрос. — Не очень. У него в собственности поместье с небольшим замком. Но вот только давно поговаривают, что его финансовое положение оставляет желать лучшего тут же отчитался фамильяр. «Мама!» — зашипела на нее. «Вот скажи, зачем тебе такие подробности? Словно ты замуж за него собралась». Я осеклась на полуслове, потому что по сияющим глазам, восторженному виду и явному интересу с изумлением осознала, что это так и есть. Мама явно решила устроить свою личную жизнь. «Лиза, между прочим, твоя мать еще молодая женщина», — послышалось в ответ. «Неужели я не могу просто поинтересоваться жизнью приглянувшегося кавалера?» «Но он слегка молод», — растерянно пробормотала я. «Возраст любви не помеха». Послышалась философская фраза в ответ, а потом раздался вздох. «Но ты права, этот князь мне не пара. Дети, сам не богат. Нет, будем искать лучший вариант». «Какой вариант? Ты вообще о чем говоришь?» Я невольно повысила тон. «Не кричи!» — мама поджала губы. «Веди себя достойно, не позорь нас!» «А как же твои болезни?» — привела я самый весомый, на мой взгляд, аргумент. «Ты специально решила довести мать, напомнив о болячках». Ответить я не успела, потому что родительница охнула. «Мне плохо. Немедленно нужен свежий воздух». «Опять начинаешь свой спектакль», — устало вздохнула в ответ. «Так вот, я тебе не верю. Нужен свежий воздух». «Выйди в парк!» «Ой, правитель!» пискнул Чустафус, все это время молча наблюдавший нашу перепалку. Обернувшись, увидела Форомира, который двигался прямо к нам, не замечая, как перед ним торопятся расступиться приглашенные гости. Сегодня он был в черном одеянии. Его костюм напоминал костюм Вальдемара, но отличался цветом. «Елизавета!» — выдохнул правитель. «Как же я рад тебя видеть! Ты прекрасна!» «Спасибо!» — присела в книгсине. «Фея! Волшебница! Чаровница!» «Мужские губы коснулись моей руки!» «Ты наваждение! Прекрасная нимфа, созданная, чтобы кружить голову мужчинам!» Чтобы хоть как-то остановить поток комплиментов, решила переключить внимание Фарамира. «Правитель, позвольте вам представить мою матушку, Антонину Васильевну!» Так как он знал всю правду обо мне, я решила, что не стоит добавлять к имени матери несуществующий титул. «Так вот, в кого такая красавица!» Наша Елизавета. Правитель учтиво склонил голову, приветствуя маму. Рад знакомству. Я тоже. Послышалось в ответ. Позвольте узнать, и давно вы в нашем мире? Холодно произнес Фарамир. Недавно. За моей спиной раздался голос Вальдемара. Шагнув к нам, мужчина смело заявил. Мне показалось, что будет правильно, если семья воссоединится. Тебе удалось открыть еще один межмировой портал. В столь короткое время это невозможно. И тем не менее Антонина Васильевна здесь. Возникла неловкая пауза. Фаромер недовольно нахмурился. Было понятно, что мужчине весьма не понравился тот факт, что Вальдемар проводит эксперименты с магическими порталами, не поставив его в известность. Понимая, что ссора с правящей особой может вылиться в большие неприятности, решила сгладить конфликт. «Правитель» — привлекла к себе внимание. «Простите, что не сообщили вам обо всем сразу». «Просто мне было необходимо время». «Для чего?» Фарамир заинтересованно приподнял брови. «Понимаете, я исчезла из своего мира слишком внезапно, и мама запнулась, пытаясь быстро придумать причину молчания князя о том, что в его доме появилась еще одна иномерянка». «Да я едва с ума не сошла!» Внезапно подала голос родительница. Театрально вздохнув и положив ладонь на щеку, она поинтересовалась. «Вот у вас дети есть?» «Пока нет», — растерянно ответил мужчина. «А вот если бы были, вы бы меня поняли. Я не знала, что и думать, металась по городу. Мое материнское сердце едва не разорвалось на части». Мама шагнула к Вальдемару и уткнулась лбом в его плечо. — Моя жизнь закончилась, потому что потеряла смысл. Лизонька, моя единственная дочь, отрада для глаз, бальзам моего больного сердца. Я уже с ней простилась, — послышался громкий всхлип. Чуствуфус встрепенул крыльями и укоризненно уставился на правителя, мол, изувер довел человека до слез. Раздалось перешептывание. Быстро оглядевшись, поняла, что вокруг нас невольно образовался круг зрителей. В их глазах я видела неподдельную жалость. Многие поверили в спектакль, устроенный родительницей, а мама тем временем, вдохновившись многочисленным вниманием, продолжала. А потом... Она вскинула голову и выдохнула. «Один миг, и я узнаю, что моя дочь жива. Вот вы бы поверили в такое чудо, поверили!» Чувствуясь на ее плече, взмахнул лапками и уткнулся в них мордочкой. Гости покачали головой, многие присутствующие дамы даже прослезились. «Вот и я не поверила!» Мне понадобилось время, чтобы прийти в себя, поверить в то, что случилось, понять, как устроен ваш мир и подготовиться к встрече с вами, правитель. Простите князя и Лизоньку, простите их. Ее голос дрогнул, и она многозначительно замолчала. Фарамир качнул головой и выдал. Я рад видеть вас в своем замке. А потом обратился ко мне. Лиза, ты подаришь мне танец? Конечно, — улыбнулась правителю. Фрамир поднял руку, и музыка сменила свой ритм. Гости синхронно отступили к стенам, освобождая центр зала для нас. Мужчина протянул ладонь и галантно поклонился. Как только коснулась его, мои пальцы оказались в цепком захвате. Правитель вывел меня в центр зала и через мгновение закружил в вальсе. — Твоя матушка весьма эмоциональная особа, — промолвил он. — Просто ей пришлось немало пережить. — Смотрю, Чустафу с ней подружился. «Я бы назвала это договором о ненападении», промолвила в ответ, чуть отстранившись от партнера и сделав очередное танцевальное движение. Фарамир весело рассмеялся и выдохнул. «Из тебя вышел бы неплохой дипломат. Красивая, сильная, мудрая. Мне кажется, что именно такая женщина должна быть у власти». «Власть — удел мужчин». Улыбнулась, прекрасно понимая, что наш разговор подошел к весьма тонкой грани, которую переступать ни в коем случае нельзя. За каждым сильным правителем стоит женщина, его верная спутница и помощница. Разве не так? Я не знаю, выдохнула я, и в этот момент музыка стихла. Присев к Никсене, склонила голову. — Спасибо за танец. Вы замечательный партнер. Фарамир коснулся губами моей руки и, чуть наклонившись, едва слышно прошептал. — Лиза, не прощаюсь. И надеюсь, ты сегодня подаришь мне еще один танец. И прежде чем я успела ответить хоть что-то, Правитель проводил меня к тому месту, где стоял князь в компании мамы. — Я очень рад нашей встрече, — сказал он родительнице, а потом посмотрел на меня. — Елизавета, не прощаюсь. Когда правитель отошел, Чуча, поправив весомую цепь на шее, скривился. — Рад он, как же! Все никак не успокоится! — Чустафус, прекрати! — строго произнес Вальдемар. — А что я неправду говорю? Так и тянет свои руки к нашей Лизоньке. Мыш никак не мог успокоиться, его буквально распирало от возмущения. — Чш! — шикнула уже я. — Нам не нужны проблемы, а тут и у стен есть уши. Мама, молча наблюдавшая за нами, задумчиво произнесла. «Еще один кандидат на руку и сердце моей дочери. Лиза, да ты тут, смотрю, пользуешься популярностью!» От этих слов я вспыхнула, на щеках выступил румянец. «И стало так неудобно!» «Прекратите выдумывать то, чего нет!» рявкнула я и посмотрела на князя. «Вальдемар, потанцуем?» «Конечно!» Он взял меня за руку, и мы направились в круг, в котором уже кружились другие пары. Чуть поклонившись, мой спутник ловко обнял меня и увлек в танец. Если честно, я злилась, очень злилась на маму и ее длинный язык. Ее неуместная шутка про мою популярность вогнала меня в краску. Стало почему-то так неудобно будто я действительно флиртую с двумя мужчинами одновременно хоть это совсем не так не злись шипнул Вальдемар, чуть наклонившись ко мне да как тут не злиться, чувствув ус всеми фибрами души относится негативно к Фарамиру, а правитель я его не понимаю. Он старается быть корректным и тактичным, но в то же время наши разговоры всегда наполнены флиртом. Наслаждайся, просто наслаждайся и ни о чем не думай. Мужчина улыбнулся. Не получается, пожала плечами. Все бесит. В ответ Вальдемар качнул головой и рассмеялся. И я невольно отметила, что улыбка ему к лицу. Она словно делала его моложе и еще красивее. Когда музыка стихла. Князь проводил меня к маме, которая откровенно всем строила глазки. И, вновь извинившись, куда-то исчез. «Лиза, тут замечательно!» Хищно улыбаясь, сообщила родительница, стреляя глазками то в одного почтенного господина, то в другого. «Здесь столько достойных мужчин!» «Ну что, мама, что? Эгоистка ты!» «И думаешь только о себе», — послышался укор. «Если честно, я обомлела. На языке крутилось много колких слов. Но тут к нам подошел представительный седовласый джентльмен, который, чуть поклонившись, представился. Князь Георг Цетин. Княгиня Антонина. Мама ослепительно улыбнулась, выпить вперед внушительное декольте чем, видимо, моментально и окончательно сразила кавалер. Вы позволите пригласить вас на танец? — тут же раздался хриплый вопрос. — Конечно. Мама, не раздумывая, вцепилась в мужскую ладонь и, гордо задрав подбородок, поплыла к группе танцующих. — Да, — прокомментировал ситуацию Чустафус, который, к моему удивлению, до этого момента молчал. «Кажется, твоя матушка решила обзавестись кавалером, чего бы ей это ни стоило». В ответ я только вздохнула, а потом, посмотрев на фамильяра, тихо спросила. «Скажи, ты долго будешь воспринимать Фарамира как врага?» «До тех пор, пока он будет подбивать к тебе клинья». Мыш поправил лапками украшение на голове. «У него совести нет». — Да и никогда не было. — Да с чего ты это взял? Он просто пытается быть любезным, — прошипела я. Мышь хмыкнул и, чуть наклонившись, передразнил правителя. — Красивая, сильная, мудрая. Мне кажется, что именно такая женщина должна быть у власти. За каждым сильным правителем стоит его верная спутница и помощница. — Разве не так? «Ты что, подслушивал?» — опешила я. «Просто вы так громко разговаривали, что, наверное, это слышали все!» — рявкнул Чуча, демонстративно сложив лапки на груди. Прищурившись, цокнула. «Врешь!» Мышь с укором посмотрел на меня и признался. «Вру! Слышал только я, но суть это не меняет. Фарамир бесстыдник, кружит вокруг тебя, а ты словно не видишь этого, или не хочешь видеть, или...» чувств схватился за грудь и внезапно заверещал. «Только не говори, что ты выбрала его!» шикнула я, заметив, что многие гости уже обратили внимание на нашу милую компанию и явно прислушиваются к разговору. Мы тут не одни. К нам подлетела мама и радостно сообщила. Ах, оказывается, бал, это так весело. А где Вальдемар? Не знаю, — пожала плечами. Дочка, а должна знать. В ее голосе опять послышались укоризненные нотки. За таким видным мужчиной нужен только глаз да глаз, а то уведут. «Посмотри, сколько тут расфуфыренных девиц!» «Мама!» — я закатила глаза. «Доченька, бесспорно ты лучше, но расслабляться нельзя. Слушай, мать, я хочу тебе добра!» Я поджала губы и мысленно прорычала. Именно эту фразу я слышала много лет, пока мама с грацией слона крушила мою жизнь устанавливая в ней свои порядки. «А может, ты приглядела правителя?» — послышался вопрос. А Пешев посмотрела на родительницу, едва сдерживаясь, чтобы не закатить скандал. «Да», — подхватил ее Чустафус, — «поведай нам о своих планах». «Обойдетесь», — буркнула в ответ. «Если тебе интересно мое мнение...» — начала мама свою привычную песню. — Неинтересно, — перебила ее. — Я сама решу, что делать со своей жизнью. — А я все равно скажу. Она прищурила глаза и шагнула ко мне. — Вальдемара мы знаем. Он хорош собой, добр, щедр и, главное, готов хоть сейчас бежать под венец. — Да! Чуча энергично закивал головой. «Согласна, что он робок, инфантилен, нерешителен, да и вообще словно находится на другой планете», — продолжила мама. Фамильяр нахмурился, явно не согласный с ней. «Но правитель этот — совсем темная лошадка. Да и потом, зачем тебе муж, на которого всегда будет нацелен взгляд всех девиц этого мира? Нет, определенно, наш вариант — Вальдемар» конце концов, нечего ждать своего счастья. Надо идти и брать. Ты у меня уже не девица. Возьми и прояви инициативу. — Рррр! — зарычала я. — Вот кто вас обоих спрашивает? — Так и не надо спрашивать! — фыркнула родительница. — Мы тебе желаем только добра! — поддакнул Чуча. Я сжала руки в кулаки, «Потому что эту парочку мне уже хотелось чем-нибудь стукнуть, да так, чтобы замолчали оба». Ситуацию разрядил моложавый представительный мужчина, который пригласил маменьку на очередной танец. Она, понимая, что сейчас лучше ретироваться, быстренько согласилась и удалилась на танцпол. Не желая разговаривать с фамильяром, отошла к окну. Огромная луна уже взошла в небе, освещая все вокруг. Заметив выход на балкон, направилась к нему. К моему удивлению, терраса оказалась пустой. Видимо, гостей, в отличие от меня, больше интересовал праздник, чем свежий воздух. Устроившись в уголке, практически спряталась за большой раскидистый цветок в катке, положила руки на мраморные перила и тяжело вздохнула. Безумно все надоело. Хотелось оказаться на необитаемом острове, где никто не будет доставать правильными советами. Почему все считали, что лучше меня знают, как надо? А вот я не знала. Не знала, что будет дальше. Не знала, как быть с Вальдемаром. Не понимала, правитель флиртует или действительно решил приударить за мной. И с мамой и ее дурацким характером тоже было непонятно, что делать. Лиза, на мою талию легла мужская ладонь. Устала. «Вальдемар, все так сложно!» — расплывчато ответила я. Мужчина как-то по-мальчишески уселся на перила и заверил. «Рано или поздно совсем разберемся. Скоро первый день праздника закончится» и можно будет отправиться в наши апартаменты». Выпросительно приподняла брови, и мой собеседник, тут же притянув меня к себе, пояснил. «Во дворце Фарамира есть целое крыло замка, отведенное моей семье. Именно там для нас приготовили спальни». «Вальдемар, скажи, а почему правитель до сих пор не женат? Ждет свою женщину, впрочем, как и я. Вальдемар крепче обнял меня за талию, словно боялся, что я исчезну. Неужели ни одна из местных дам не смогла покорить его сердце? Нет. Вальдемар невесело улыбнулся. Видимо, такая судьба у мужчин нашего рода — искать свою любовь. Давай не будем о грустном понимая, что разбередила глубоко спрятанную душевную боль, перевела тему разговора. — А где ты был? — Князь Марье наконец-то пришел в себя. — Да, — обрадовалась я. — Если честно, мне стало жаль этого глупца, который нашел на свое мягкое место большие неприятности. — Да, — князь кивнул, — понадобилось немало сил и времени. Но мне удалось распутать сложное заклинание и освободить его из плена магии. — И как он? — Не ожидал, что его поползновения в твою сторону закончатся так плачевно. Конечно, он обо всем сожалеет, просит его помиловать, но... — Что? — нахмурилась я. — Вальдемар, надо простить этого глупца. Его судьба теперь в руках правителя, и только ему решать, как наказать князя за недостойное поведение. «Думаю, он все уже понял и осознал». «Лиза», — Вальдемар вздохнул, — «не хочу больше о нем говорить. Я и так потратил немало времени на то, кто оскорбил мой рот и посмел протянуть свои грязные руки к тебе». «Хорошо» подняла голову и моментально утонула в голубых омутах. Вальдемар не сводил с меня пристального взгляда, наполненного теплотой и нежностью. Внезапно мужчина погладил меня по щеке, а потом, словно извиняясь, прошептал, «Ты как на вождении. больше нет сил сдерживаться». А затем я почувствовала теплые губы на своих губах, Мужчина действовал быстро, решительно, даже, можно сказать, напористо. Одной рукой он сильнее прижал меня к себе, не позволяя вырваться, а другой зафиксировал мой затылок, не давая отвернуться. Мужские губы были нежными, а поцелуй игривым и дразнящим. Не знаю, почему, но я позволила себя увлечь в эту обоюдную игру, моментально растворившись в эмоциях. И вскоре мы просто целовались, забыв обо всем. В какой-то момент послышался смешок. Вздрогнув, попыталась отодвинуться. Но Вальдемар не позволил. Уткнувшись лбом в мой лоб, он хрипло усмехнулся. — Убью! — Кого? — Чувство, Я поставил вокруг нас магический контур дабы защитить от любопытных глаз, но совершенно забыл о маленьком любопытном фамильяре. — Нам пора возвращаться. — Не хочу, — признался князь. — А надо. Маму надолго оставлять опасно. Поверь, она может найти неприятности на ровном месте. Вальдемар спрыгнул с перил и вздохнул. Не хочу делить твое внимание ни с кем, но понимаю, что ты права, потанцуешь со мной. Конечно, — подарила своему спутнику улыбку, чувствуя, как в сердце разливается тепло. — Тогда последний танец и покинем праздник. Ты не против? — Нет. Когда мы вошли в зал, родительница танцевала с очередным кавалером. Посмотрев на горцующую маму, поняла, что увести ее отсюда будет весьма непросто. Вальдемар гляделся по сторонам, и затем хмыкнул. Антонина Васильевна веселится, как дебютантка на первом балу. Такое ощущение, что она всю жизнь провела на подобных праздниках. Посмотри на матушку, ни капли смущения или робости. «Да», — согласилась я, — она попала в свою стезю, хотя, если честно, это весьма неожиданно. Мне кажется, она привлекла всеобщее мужское внимание. «Да это так и есть», — вздохнула в ответ. «Местные дамы уже сверлят ее недобрыми взглядами, так и до скандала недалеко». «Интересно», — появившийся из ниоткуда Чуствуфус, плюхнулся мне на плечо а знатные дамы могут устроить бой за мужское внимание. Представив себе дамскую драку на благородном празднике, передернула плечами и выпалила. «Надеюсь, до этого не дойдет». «Думаешь?» — Чуча заглянул мне в лицо. «А жаль! Было бы очень весело. А потом, я думаю, твоя матушка всех бы про фурсеток здесь уделала». У меня невольно дернулся глаз. Стало очевидным, что близкое общение родительницы и Чустафуса принесло свои первые плоды. Княжеский фамильяр уже нахватался ее словечек. Музыка наконец-то стихла, и какой-то очередной джентльмен проводил маму до того места, где мы стояли. Вальдемар, он чуть склонил головой, рад тебя видеть. «Александр!» — князь ответил ему приветливой улыбкой, а потом, бросив на меня беглый взгляд, представил. «Знакомьтесь, это моя невеста, княжна Елизавета». Мужчина чуть поклонился, а потом поцеловал мне руку и пролепетал. «Вы такая красавица, как ваша матушка!» Он бросил взгляд на родительницу, которая благосклонно ему улыбалась, изображая полное смущение и робость. — Рада знакомству, — вежливо ответила я. Александр тут же потерял ко мне интерес. Повернувшись к маме, он облобызал ее руку и выдохнул. — Прелестная Антонина, я могу надеяться, что чуть позже вы подарите мне еще один танец. — Конечно. Один кокетливый взмах ресницами, и почтенный джентльмен, словно мальчик, в припрыжку направился к столу с напитками. м м какой мужчина!» — протянула родительница, а затем, посмотрев на Вальдемара, уточнила. «Он женат?» «Недавно стал вдовцом», — сообщил князь. «Александр занимает довольно высокую должность в совете правителя». Отвечает за торговые дела и очень богат. Кроме того, у него нет наследника, только дочери. А так как он мужчина еще полный сил, ему пророчат очередной брак. По крайней мере, многие знатные семьи были бы рады с ним породниться. — Да что молоденькая дурочка может дать такому видному кавалеру? — хмыкнула мама в ответ. Другое дело, женщина постарше, с опытом. Чуствуфус, сидящий на моем плече, хихикнул. Мама тут же пристально посмотрела на него и рявкнула. «Да чтобы ты понимал, мышь и есть мышь!» Чуча насупился и выдохнул. «Я просто не встретил пока свою возлюбленную». «В этом мире мало летучих мышей?» — послышался любопытный вопрос. «Дело в том, что чувствуфус у нас очень разборчив», пояснил Вальдемар, переключив внимание мамы на себя. «Надо обязательно найти ему невесту. Тогда у него будет меньше времени вмешиваться в вашу с Лизой жизнь», философски произнесла мама. Князь задумался. Видимо, узрел в словах родительницы зерно истины. В этот момент... Возле нас снова появился Фарамир с приглашением на танец. И, конечно же, отказать ему я не посмела. Чувство Фусферча от недовольства взмыл вверх. Едва моя рука оказалась в ладони правителя, он крепко сжал ее и повел меня в центр зала. «Бесстыдник — Бесстыдник! послышался за спиной голос фамильяра. — Вальдемар! Ты так и будешь смотреть на то, как он пытается украсть у нас Лизу. А ведь мы ж прав, — это уже сказала мама. Правитель, как и я, прекрасно все слышал, но в ответ на эти слова лишь фыркнул. Как только заиграла музыка, меня закружили в танце. Когда мы проплывали мимо моего семейства, услышала, как мама распекает Вальдемара упрекая его в нерешительности и слабохарактерности. Это слышала не только я. Невольно посмотрела на своего партнера, который довольно улыбался. «Вы находите это смешным?» — уточнила я. «Просто хоть кто-то должен встряхнуть Вальдемара. Этого не удалось сделать ни мне, ни тебе, ни фамильяру. После своего магического истощения он будто замер. Я не узнаю его. Надеюсь, твоей милой матушке удастся то, что не смогли мы. Вы о чем? Вальдемар нашел идеальную для себя женщину. Но вместо того, чтобы хватать себя и тащить под венец, он ничего не предпринимает, его надо растормошить. Получается, вы специально флиртуете со мной? Знаешь, милая Лиза, я свою судьбу еще не встретил, и не знаю, когда это произойдет. Может, у меня вообще детей не будет, а трону нужен наследник. Будет неплохо, если у вас с Вальдемаром родится сын, и как можно скорее. Значит, да, я хотел заставить его ревновать. И поверь, прежний князь Деливи уже давно предпринял бы какие-то действия. Пары сделали танцевальный круг, и мы вновь оказались возле родительницы. «И ты будешь действовать или нет?» — услышала я, а потом раздалась пощечина. Сбившись с шага, замерла. «Да все замерли!» Вальдемар ошеломленно смотрел на маму. Ты что делаешь? Я вырвала свою руку у правителя и рванула к ней. С ума сошла. Не замечая моих слов, родительница рявкнула: Может еще дать. У тебя невесту из подноса уводят, между прочим. Князь несколько раз моргнул, затем вскинув голову, посмотрел на Фарамира а потом перевел взгляд на меня. «Не отдам!» — прорычал он, а затем, ловко подхватив меня на руки, быстро зашагал на террасу. «Ну, наконец-то!» — раздался довольный голос правителя, а затем я увидела открытый портал.